Мирович вторую неделю играл в карты у Перфильева, приставленного следить за братьями Орловами. Мировичу везло, но он выбился из сил, стал раздражителен, придирчив и груб. Вечером, 27 июня, когда партнеры Перфильева сидели за карточным столом, к ним после некоторого отсутствия вновь явился Григорий Орлов. Он высыпал на стол груду золота. Игра пошла с новой силой. Был второй час ночи, когда Мировича вызвали на крыльцо. Какой-то мужик принес ему записку. То было письмо от Пчелкиной. Что вы делаете? Вы забыли всех и все. Узнав, где вы скрываетесь столько дней, спешу сообщить то, что сейчас узнала от заехавшего к нам в поисках за вами Ушакова. Город в опасности. Каждое мгновение ждут взрыва. Вы просили услуги мне. Вот она. Арестован Пасек. Враги государя боятся его показаний и готовы действовать. Поезжайте к Ушакову. Он вам все объяснит. Прочитав письмо, наш герой бросился в переднюю, схватил шляпу и шпагу, кликнул извозчика и поехал к Смолиному, где в переулке жил Ушаков. Подлый я, гнусный. Вот она, решимость, долг совести. Все забыл, все. У меня были средства предупредить государя, его спасти, и я тем пренебрег. Христос великий и единый. Слава нашего ордена, и тебе я изменил. Многое думалось, а все низвергнуто. Опять я погибшая натура, подлая и дикая тварь. А сравниться думалась по слову братьев масонов с Моисеем, с Герамом, Апифом. Кто есть масон? Свободный каменчик Человек, умеющий сдерживать свои порывы, покорять волю свою, разуму. В храм истины входит только премудрый. Гордость и бесчиние изгоняются оттуда. А я не исполнил долго в такое время. Сидел за карточным столом, слушал ревения пирных песен, служил с такими вертопрахами бакху, к кому заповедано милосердие, к бедствующему. К виновному Простишь меня, Господи Прости слабому ученику Символ которого неотесанный камень Дай мне искупить мою провинность Заслужить приехали Эй, Ушаков Открывай! Аполлон Ильич еще с вечера наняли ямских и уехали за город Новое горе От кого ж теперь узнать?